Глава 9. Внутренности словно скрутило в жгут. Я перегнулся над раковиной и с тоской себя новую порцию крови с желчью на пополам. Удивительно паршивое чувство, как будто выблевываешь собственные лёгкие. Крепко вцепившись в уже далеко не белоснежный фаянс, я стоял так, пока не почувствовал, что этот порыв унялся. Зеркало над раковиной отразило моё лицо. Конечно, я не успела сунуться за это время Но был бледен, да и мешки под глазами приличные. Плевать. Снова рынок вниз, снова спазмы. Когда это уже прекратится? Кажется, этот был последним. Чувствуя противное головокружение, я распрямился. Блядь. Вот теперь мне точно пора заботиться восстановлением своих магических сил. Повторять подобное я не то, что не хочу, а попросту не смогу. Цена будет кардинально выше. Когда маны нет, приходится платить другим, кое-чем более ценным, собственной жизнью. И вот последствия. Я заплатил своей кровью за чужую пролитую кровь. За то время, что я покинул офис Валентина и вернулся в интернет-кафе, меня выворачивало уже в четвертый раз. И это только внешний эффект. Месяц или два отнятый от моей жизни. Достойная плата, хочу вам сказать. Впрочем, такой платы хватит с предателя. Для остальных врагов это будет через чур. Как я уже говорил, сегодня мне совершенно не хотелось копаться в хитросплетениях манаканалов. Но если не взглянуть фактам в лицо сегодня, то уже завтра можно столкнуться с последствиями. Я потратил на восстановление, а точнее, полноценное создание своего тела практически всё, что было. Когда мои силы восстановятся, неизвестно, но на это уйдёт уймо времени. Паршивое чувство. Наверное, пропустившие год тренировок спортсмены ощущают себя примерно так же, когда возвращаются в зал. Помнят, как было раньше, но физически повторить не могут. Необходимо возвращать их в прежнюю форму, иначе... иначе вот это. Я ухмыльнулся, глядя на собственное отражение. Злая улыбка, кровь на губах, взгляд из-под лобья. Мой внешний вид не то что не вызывал доверия, скорее наоборот. Не удивлюсь, если от меня в таком виде начнут шарахаться на улицах обычные прохожие. И всё-таки это того стоило. Удовольствие сочилось по венам от мысли, что эта гнида умерла сегодня, сейчас, а не через какое-то время умерла первый из тех, к кому я собирался явиться. Хотя, конечно, удовольствие от хорошо проделанной работы немного подтачивал червячок, говорящий, что всё произошло слишком быстро. стремительно, быстро. Ничего. А остальным, особенно Крейну, не будет даровано столь лёгкое смерть. Всё-таки мёртвые не страдают, страдают живые. И вопрос в том, как сделать их участь более тяжёлой, отнять всё, что у них есть, и сделать своим, добивать их медленно, удар за ударом, давая почувствовать всю неотступность, всю необратимость, всё, что почувствовал я, стоя вчера у могильных плит. Живот, кажется, отпустило. Сказать наверняка было нельзя, но, как говорится, человеку нужно на что-то надеяться. Включив кран, я принялся смывать кровавые следы своего пребывания здесь. Пз десяток бумажных салфеток, счистив кровь с губ и рук, полетели в мусорник. Я же, пошатываясь, направился к выходу из туалета. Пора вернуться. Время шло, а я заплатил за него деньги. Оставалось ещё часа полтора или меньше, если стоять здесь я потерял счет времени. Глянув на себя в зеркало в последний раз, я отвернулся и столкнулся взглядом с каким-то узкоглазым пацаном, что в этот момент как раз решил зайти в туалет. Глаза паренька забегали, он на секунду замер, а затем пулей прошмыгнул в туалетную кабинку. Ну да, ну да. Стараясь не шататься, я вернулся к компьютеру. В помещении было людно, но Но все сосредоточились вокруг своих компьютеров, не обращая на меня ни малейшего внимания. Прекрасно. Даже просидев в интернет-кафе половину дня, ты не сможешь изучить всё, что накапало за 20 лет. Но с основными моментами я более-менее начал разбираться. Так, о чём я читал, когда меня скрутило? Ага, о тумане. Туман, разумеется, стоял в голове всего. Бизнес, связанный с ним, стал самым прибыльным и перспективным. Научные и медицинские отрасли самыми финансируемыми, две наиболее уважаемые профессии в современном мире, разумеется, плутающие и учёные, что изучают туман. Буквально элита нового мира. Здесь же я узнал, почему Санкт-Петербург стал настолько популярен, что здания пришлось строить вверх. Всё просто. В то время, которое я застал, в туман ходили только солдаты государственных армий. И так было во всём мире. Россия стала первой страной, разрешившим плутающим гражданам ходить в туман за определённый налог, разумеется. И к тому времени, как другие страны тоже дозрели до подобного решения, она уже твёрдо опережала их в этой области. Про союзы плутающих, торговля оружием и расходными материалами, всевозможные службы, сервис и удобства всё для плутающих. Неудивительно, что сюда съезжались авантюристы со всего мира. Ну, а конкретно Питер Остальные выходы в туман находились в полной глуши, либо в крохотных городках, которые от такого соседства окончательно пришли в упадок. Выстояла лишь северная столица, став уникальным городом-мегаполисом, граничащим с туманом. Удобно: по одну сторону туманные пустоши с монстрами, по другую все необходимые удобства и службы. То тут, то там мне попадались незнакомые имена. Я сразу же вбивал их в поиск. Такой необычный способ изучения вопроса, как ни странно, был очень информативным. Некоторые из имён встречались особенно часто: Грем Вагнер, учёный-миллиардер и меценат, медийное лицо, руководитель научной группы, сумевшей остановить распространение тумана. Ниже даты, когда это произошло, и технические подробности события. Они мало значили для меня сейчас, но при случае можно будет почитать и изучить. Алан Корнрой Плутающий, один из сильнейших магов мира, основатель самого молодого и вместе с тем одного из самых влиятельных объединений Плутающего. Забавно. Наверное, клан Корнрой не единственный, который появился в мире за время моего отсутствия и поднялся на вершину благодаря туману. Шира Ханагава, ещё один миллиардер и филантроп, учёный и маг-исследователь, артефакторик Автор нескольких десятков изобретений, облегчающих жизнь плутающим, из которых самое известное и широко распространённое интерфейс. Стоп, поподробнее. 10 минут напряжённого чтения дали мне лишь приблизительное представление об интерфейсе. Но и того, что я узнал, было достаточно, чтобы понять. Эта штука считается тут незаменимой. Люди в конце концов не любят сложностей. И если что-то сильно облегчает им жизнь, используют это что-то направо и налево. Интерфейс решал проблему, которая была насучно и 20 лет назад. В тумане не работала радиосвязь, не работала никакая электроника, а уж про попытки составить карту этого места я даже не говорю. Всё это, а также ещё кучу проблем по мелочи, решало это нечто, названное на одном из сайтов магическим интернетом для плутающих. Связь, база данных, постоянно обновляемая карта и так далее. Занятно. Кажется, именно это предлагал мне демон, когда обещал помочь со своением тумана. И в целом он прав, что-то подобное мне бы совсем не помешало. Итак, как же обзавестись этой чудо-штучкой? Минуту-две я вдумчиво, с умным видом изучал список документов, необходимых для получения интерфейса, а затем закрыл страницу. Пофик. Ближайшую пару недель проживу и без этой приблуды, а там посмотрим. Снова новостные сайты. Я проверял их время от времени. Новости о вчерашних смертях росли и множились. А вот и новость о смерти Валентина появилась. Смешно, что вначале она просто скользнула на какой-то жёлтый канал, а не на крупные сайты. Саму новость, довольно скудную и коротко излагавшую только основные предположения без подробностей, сопровождал некий комментарий от Казимира Старомальского, специалиста по эзотерике и общению с потусторонним миром. Я хмыкнул. Что за идиотский титул? Ещё ночью, без застенчива утверждал специалист. Я почувствовал выброс некротической энергии, сконцентрированной в районе кладбища. Нечто очень гневное и очень могущественное вырвалось из склепа Годфрида, убив тех, кто вызвал его из иных слоёв реальности. Оно не остановилось, и следующей жертвой в цепочке стал Валентин Годфрид, предатель, один из тех, кто уничтожил похороненную в том склепе семью. Мой смешок стал громче. Ну да, забавно. Не удивлюсь, если этот полоумный провидец с его невнятной чушью вроде некротической энергии и иных слоев может оказаться реальным практиком-самоучкой. Но его не воспринимают всерьез и крутят в желтых новостных каналах. И это проблема. Потому как где есть один, есть и другие. Те, кто уже не будут ходить в дураках, Если я действительно оставил там на кладбище какой-то магический след своего появления, значит, найдутся те, кто способен его обнаружить. Семья Крейнов стоит поберечься, я заботицу лучшей магической защитой, потому что сила, начавшая свой кровавый поход, придёт и за ними, продолжал вещать шизотерик. Каждая пролитая кровь делает её лишь сильнее и голоднее. Да, приятель, и в этом ты тоже прав. Чёртовски прав. Приду Впрочем, был ли Гюнтер Крейн первой жертвой? Как мы помним, его сестра Герда Крейн пропала без вести в тумане неделю назад. Возможно, эти события связаны и... Мой взгляд скользнул на фото ниже. Семья Крейна в полном составе. И... Блядь. Нахер. Просто нахер. Вот как... Какого... Просто... Нет, слова кончились. Я лишь сидел, еле удерживаясь от того, чтобы не заржать. в голос истерично и неконтролируемо. С фотографии на меня смотрела постаревшая на 20 лет, но всё такое же знакомое лицо. Анна, моя невеста, та, что была моей невестой, жена Майкла Крейна, приобнимает мужа, счастливое улыбчивое лицо. Счастливо в браке, двое детей. Было, пока одна не пропала, а второго я не убил. Я медленно вдохнул, считая до 10. И попытался подумать об этом иначе. Логически? Нет, тоже нахер. Даже думать об этом не хочу. Это просто, сука, бесит. Какого хера она и с тем мудаком, сука. Ругательство было сказано шёпотом, но достаточно громким, чтобы я оторвался от компьютера и посмотрел по сторонам. Звук шёл от одного из соседних компьютеров. А что? Там тоже у кого-то любимая девушка вышла замуж за человека, убившего его семью? Занятное было бы совпадение. Да ёп твою мать. Я покосился на шипящего парня по соседству. Кажется, это был тот самый паренёк азиатской внешности, с которым я столкнулся в туалете. Сейчас он зверём вцепился в мышку и изо всех сил отстреливался персонажем в какой-то игре. Судя по звукам, получалось у него не очень. Впрочем, было глупо жаловаться на такие вещи в компьютерном клубе. Я сцепил зубы и выдохнул. Вернёмся к рейнам. пропавшая неделю назад Герда Крейн. Здесь, на общем фото, ей было еще лет 12-13, но сейчас должно было быть не меньше 17-ти, как и ее брату, убитому мною вчера. Я мог бы задуматься, через какое время после моей смерти Анна вышла за Крейна, но лучше было сосредоточиться на чем-то другом. «Герда, Герда, Герда, и куда же ты делась?» «Майкл не казался мне человеком, дочь которого может просто взять и исчезнуть навсегда. Если бы он не был уверен в том, что дочь ещё жива, то девушку бы объявили мёртвой, чтобы не давать жёлтой прессе поводов порочить её память нелепыми теориями и громкими заявлениями. А если Герда ещё жива, значит, в моём арсенале прибавилась возможность тыкнуть Крайна в больное место. Я нервно сглотнул. В горле встал твёрдый ком. Сейчас ждёшь, пока дочурка вернётся домой, а? Майкл. Ещё несколько минут в поисковике ответили на мой вопрос. И хотя эти факты не подавались как связанные между собой, примерно в то же время, когда девушка пропала, Крэйн начал активно спонсировать местную ассоциацию плутающих, в частности, экспедиционные группы, направляющиеся от подальше в туман на цитата неразведанные территории. Сложить 2 и 2 было несложно. Да правда, особо и не скрывалось. Так, просто они не кричали на каждом углу. Вот и всё. Видимо, у Майкла есть весомые причины полагать, что она именно там. Возвращаться в обняк не имело смысла. Воспоминания воспоминаниями, а спать лучше не на холодном полу. И сегодняшней ночью у меня была альтернатива. Спальная ячейка здесь же в клубе, крохотная Зато тёплое, закрытое и не просто дешёвое, а поистине копеечное. Видимо, население нижних этажей действительно не жировало. Последнее, что я сделал перед тем, как уйти от компьютера, это добравшись до сайта ассоциации плутающих, нашёл адрес ближайшего к моему дому отделения. Что ж, я уже знаю, что буду делать завтра.